Собственно, деревнями целыми вымирали. Элементарно, от голода. Когда впервые о таком услышал от приятеля, удивился, да нельзя. Как это в деревне, да от голода? Картохи, что ли, не посадить? А мне все так просто. Посадить-то можно, а вот собрать да сохранить куда как посложнее выходит. Бандитов, конечно, повыебели, но они вовсе да и новые быстро. Не только свято место пусто не бывает, оказывается. Вон мне дедок рассказывал со слезами на глазах, как посадил картофанов, пришёл подкопать к обеду молоденькой, а там уже копают вовсю. Молодые не юнцы, нет, под тридцатик, здоровые, крепкие. На Ниве аж приехали. И говорят, тебе, дед, что, тоже картошечкой? Так ты копай, не стесняйся, здесь много, на всех хватит. Алкаши с прочими тунеядцами, опять же, придут на готовенькое. Не столько соберут, сколько попортят, так еще и собранные на бурду свою изведут, даже в самогон не перегнав. Трубы-то горят, уроды! Перевели даже не сегодняшним днём, часами жизнь мерить. Вот и отмерили, вы не только себе. В городах, впрочем, тоже весело не было. Я-то не так чтоб очень насчёт внутренних дел в курсах был. Большей частью, что называется, на экспорт работал. А потом тем более по столько, по сколько. Однако и до меня доходило. Как к нелому русскому обычаю чужое по малёху прихватывать полный трендец наставал вместе с опологетами. Мало того, что убивать за такое стали, так ещё и по суду оправдывать. Так и хвоту бить. В сельской, разумеется, местности там-то все знают, кто Паша, так кто чужое прихватизировать наровить. Да и в городах тоже упростилось всё капитально. Сестра, ну, которая тётка Даша Дарин, в смысле, приходила как-то навестить, в тридцатые уже годы. Рассказала, кошелёк раз забыла на рыночной прилавке в Царицино. Спохватилась уже в метро. Назад какал ломанётся. Там деньги, документы, карточки. Ну баб почему-то у всех манера такая всё в одну хрень сваливать, которая к тому же потеряться запросто может или свиснут. Ну, прочие ему мужиков такая манера бывает, дурная. Так вот, прибегает, тут так и лежит, где лежал. Это в Москве. Словом, отдохнуть нам тогда не так, чтобы очень удалось. Разве что в смысле ничего не делание. А вот расслабиться не получилось. Комиссию ждали из центра. Ну и коню помогали проваляться. И у него, впрочем, люди уже намечены были. на все должности освободившиеся. Потом приехала та комиссия из области, из СПб, то есть. Деньок походили, потом коня под белой рученьки и увезли в район тоже представителям. Там уж не аккурат скурвился. Вместо него, значит. Не успел, кажется, и заснуть -то толком, а уж какая-то сволочь, товарищ летанant день 11. Не успел, кажется, и заснут, та -то толка, а может, какая-то сволочь. Товары шлытаnant. Театральным шёпотом на весь аэродром. Ну и товарищ литаnant, и какого хрена? Ах на КП срочно. Даже не вымотаревшись. Война, блин. Двигай на КП. Тем Сиротин с телефонной трубкой с начальством беседует. КоСколько стойку смиренно принял, но ну, очень высокий, потому как разве что честь не отдаёт. Почему-то все военные так. Кажется, даже количество звёздочек у собеседника в глазах можно посчитать, не говоря уже о размерах, включая лампасы. У нас, впрочем, наоборот было. Особым шиком считалось Докладывать парадным голосом, лениво развалившись, например, в кресле или на травке. Глазами подзывает, протягивая трубку. Оттуда голос мертвого человека. Таково, во всяком случае, первое впечатление. Тусклый и шелестящий какой-то. Зомбиков в фильмах ужасов цены бы не было. Голосу такому озвучивать чтоб. Костик, так точно, лейтенант Малышев у телефона, а сам глазами по инерции креслиться ищу, чтоб как положено, развалимшись. Впрочем, шутки в сторону. Ну, знал. А просто так генералы армии лейтенантов не поднимают. А лишь к большим, ну, или, ну, очень большим неприятностям. Примета такая, стопудовая. Ни одного единого подлого разу не обмануло, как не хотелось бы иногда. Костик, шершение-то Дима. Костик, мне нужен тот мост. Даже не столько мне уже. Нам всем нужен. Всей стране, всей армии. ВКПБ, если хочешь, всем, как глоток воздуха. Ты понял? Мне змей рассказывал, ты можешь. Ночники не смогли. Пожгли, Костик, ночников. И дружка твоего сожгли. Майор от того. Подполковника не успел получить. И змей там же пропал. Ты меня понял, Костик? Мост через Буг, западный. У станции Влодава. Не то, от которой железнодорожный, а шоссейный. Где-то в километре от железнодорожного. Понял? Ладно, хвабубнит, ты разошёлся тут. Повторение не мать учения, а скорее мелкий об твою мать в таких вот случаях. Так точно, понял, товарищ генерал армии. Разрешите выполнять. Чёрт. Ну до чего же не хватает тут, тут креслица или диванчика такого. Ненавижу такие вот стойки на цирлях. же полизание. Хоть фига в кармане, а спецсаза нужна. Иначе себя не уважать, а без самоуважения не спецснос. Давай, Костик, очень нужно. Понимаешь, очень. Серотину трубку передай. Передаю, и сразу к Коле. Тот подошёл уже. Коля, к моему бомбе подвесить можно? Сотки. Тот чего же нет? Отверстие под бомбосбрасывателем имеется, просто заклеенный перкалью. Бомбосбрасыватели тоже имеются и на чайках, и на скаледе. Перкаль снять, закрепить, подсоединить, всего-то делов на час. Смотрю на часы 3 1/4. За час нормально будет. Зацепился глазом за подошвы миниатюрных сапожек, выглядывающие из-под шинели. Ласточка, дряхни тебе, умаилась не бойсь. Так и не поговорили. Обыдно, да. Взвёл Цырику, чтобы через 45 минут подняли ровно. Я отправился досыпать, свежесть очень понадобится мне. Проснулся однако сам. У меня всегда так. Просыпаюсь чуть раньше, чем надо, если реально надо. вроде как встроенный будильник глянул ввысь луна же болтается хотя и над горизонтом в полсерпика где-то и низко уже ну да хоть что-то шагица и река шуршат понеуспевшая ещё о тяжелей росою траве мураве блин вставать неохота слегка размяв косточки к столовой импровизированный харчевня осенней усть горячий чай any time around the clock бутерброд классика с маслом заскочил птичкие готово птичка на капе сонный голосок ласточки вызывает какого-то мирного народ грузится в транспортник пс 84 кажется или даkota, неважно. Мне сюда уже не возвращаться. Рванул до Магилёва. Горючки хватит, но без запаса, тем более с грузом. Зайти с запада, как бывало, не получится. Ну, пока. Пока не пуха. Коля в ответ. К чёрту не стал. Не то чтобы вовсе не суеверный, Просто в данном случае с уеверся, не с уеверся, шансов всяко немного выходит. А входит ещё меньше, шутка. Лунный свет обманчив, тени от него то ускоряют расстояние, то наоборот. Две сотки под крылом. От винта движок пошёл. Приятно вновь ощутить себя крылатым и могучим. Могучим, впрочем, не так, чтобы очень. Еле взлетел, блин. Лишние 200 кг очень даже еще как чувствуется. На бреющем не стоит. Но ну и выше пары сотен тоже визуально. На высотомер надежда слабая. Вообще приборы здесь отчаянно слабоваты. Наверняка к столь важному объекту РЛС-ку подтащили, как немало их сейчас у фрицев. и куча зениток ото всюду сволокли и ночники у немцев хорошие ночники насабачились с англичанами цапаться над рейхом надо думать тералы с дежурите даёт команду ночникам на взлёт зачикают ну никак не менее чем за сотню км высотные цели вот они и успевают взлететь и перехватить меня никак На двух сотнях нынешние радары не могут, тем более, что столь мелкий объект. Почти целиком деревянно-полотнянный, опять же. Сзади небо светлить начало чуть-чуть. Правда, есть еще посты в нос немецкие. По птичьему до Влодавы километров сто пятьдесят. На моих без малого четырехстах минут двадцать получается за секунд. А, впрочем, уже, наверное, затекали. Зянички точно будут ждать, а вот перехватчики не должны бы пока доложат минут 5, пока взлетят, пока долетят. Откуда ещё интересно? От Белоподлёска, наверное. Десантура бьётся ещё не так уж легко искоренить эту заразу, коль скоро завелась уже, ну, десантура в смысле, в тылу. А если И так быстро аэродромы всяко не восстанавливают. Если б наши были, тем более теперешние, не успели б никак, перехватчики в смысле. А вот немцы с их легендарным орднунгом, лотерея в общем, Луна скорее помогает ориентиры различать, что в прошлые заходы сюда приметил для себя. Не столько моя, сколько Костикова привычка. приучил батя на автомате чтоб ван и перекрёстцы дорог просёлочных характерный настал исчуток пара в высоту иначе пикировать не откуда чую встретят меня страшно аж руки сводит лишь бы ещё и ночники не подоспели слева озёра вот она